Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде подучий или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, Черномазый несколько раз усмехался, особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили» э денег, что должно быть даром переплатили, а мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый. — Истинная правда, — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока сильного сложения с красным носом и угреватым лицом. — Истинная правда, только все русские силы даром к себе переводят. — О, как вы в моем случае ошибаетесь, — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. — Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да два года почти там на свой счет содержал. — Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил Черномазый. — Да, господин Павлищев, который меня там содержал... — Два года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал. — Куда же приехали-то? — То есть где остановлюсь? — Да не знаю еще права. — Так? — Не решились еще? И оба слушателя снова захохотали. — И не небось в этом узелке вся ваша суть заключается, — спросил Черномазый. Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить. Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же с необыкновенной поспешностью в этом признался. — Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с Наполеондорами и Фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну хоть от излишка воображения. — О, вы угадали опять, — подхватил белокурый молодой человек, — ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница, до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал. — Даром деньги на франкировку письма истратили. Хм. По крайней мере, простодушные и искренны, а сие похвально. Хм. Генерала же и Панчина знаемс. Собственно, потому что человек общеизвестный, да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродных брата. Другой досели в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имелись. Точно так его звали Николай Андреевич Павлищев» и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. Эти господа-всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и так далее, и так далее. И все в этом роде. Большую частью эти все знаки ходят с ободранными локтями, и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную,